— Ничего я этого не понимаю, — сказал Андрей. — Путано излагаешь. Религия какая-то, храм, дух. — Ну еще бы, — сказал Изя. — Раз это не бутылка водки и не полуторный матрас, значит, это обязательно религия. Что ты еле пенишься? Ты же сам мне все уши прогундел, что потерял вот почву под ногами, что висишь в безвоздушном пространстве. Правильно висишь, так и должно было с тобой случиться. Со всяким маломальским мыслящим человеком это в конце концов случается. Так вот я и даю тебе почву, самую твердую, какая только может быть. Хочешь — становись обеими ногами. Не хочешь — иди к херам. Но уж тогда не гунди. — Ты мне не почву подсовываешь, — сказал Андрей. Ты мне облако какое-то бесформенное подсовываешь. ну ладно ну пусть я все понял про твой храм только мне то что от этого в строители твоего храма я не гожусь тоже прямо скажем не гумер но у тебя то храм хоть в душе есть ты без него не можешь я же вижу как ты по миру бегаешь что твой молодой щенок ко всему жадно принюхиваешься что не попадется облизываешься или пробуешь на зуб я вот вижу как ты читаешь Ты можешь 24 часа в сутки читать, и, между прочим, все при этом запоминаешь. А я ничего этого не могу. Читать люблю, но в меру все-таки. Музыку слушать, пожалуйста, очень люблю слушать музыку. Но тоже не двадцать же четыре часа. И память у меня самая обыкновенная. Не могу я ее обогатить всеми сокровищами, которые накопило человечество. Даже если бы я только этим и занимался, все равно не могу. В одно ухо у меня залетает и с другого выскакивает. Так что мне теперь от твоего храма? Ну, правильно. Ну, верно, — сказал Изя. Я же не спорю, храм — это же не всякому дано. Я же не спорю, что это достояние меньшинства, дело натуры человеческой. Но ты послушай, я тебе сейчас расскажу, как мне это представляется. У храма есть... Иза принялся загибать пальцы. Строители. Это те, кто его возводят. Затем, скажем, э, э, тьфу, черт слова не подберу, лезет все религиозные терминологии. Ну ладно, пускай жрецы. Это те, кто носит его в себе. Те, через души которых он растет, и в душах которых существует. И есть потребители. Те, кто, так сказать, вкушает от него. Так вот, Пушкин — это строитель, я — это жрец, а ты — потребитель. И не кривись, дурак, это же очень здорово, ведь храм без потребителя был бы вообще лишён человеческого смысла. Ты, балда, подумай, как тебе повезло. Ведь это же нужны годы и годы специальной обработки, промывания мозгов, хитроумнейшие системы обмануть, чтобы подвигнуть тебя, потребителя, на разрушение храма. А уж такого, каким ты стал теперь и вообще, нельзя на такое дело толкнуть, разве что под угрозой смерти. Ты подумай, сундук ты с клопами, ведь такие, как ты, это же тоже малейшее меньшинство. Большинству ведь. Только мигни, разреши, только с гиком пойдут крушить, ломами, факелами пойдут жечь. Было уже такое, неоднократно было, и будет, наверное, еще не раз. А ты жалуешься. Да ведь если вообще можно ставить вопрос, для чего храм, ответ будет один-единственный — для тебя.